Петр Степанович с Веденеевым ему на то ни слова не отвечали. Подбежали косной, трое бойких ловцов, все трое одеты по-праздничному, в новых ситцевых рубахах, в черных плисовых штанах, с картузами на бекрень. Петр Степанович наперед откупил у них вечерний улов в шашковых снастях. По песку был раскинут невод из ботальной дели, Изготовили его ловцы на случай, если купцы вздумают не только рыбу ловить, но на бельтоне закидывать. Одаль рашни и ботола лежали. Тоже, на всякий случай, ловцы их припасли. Ботальная дель. Двойная рыболовная сеть снаружи. режь, то есть самая редкая сеть, по четверти аршина в каждой ячее.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 Ботала шест с дощечкой или деревянным стаканом на конце. Этим орудием ботают воду, то есть бьют об одно и мутят ее для загона рыбы или раков в сети или в рошню. Слово два, молвил ловцам самоквасов, они молодецки прыгнув в легкий ботник, стрелой полетели на стержень.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 Косная следила за ними. Равнодушно глядел на стерляжью ловлю Марко Данилович. Ему владельцу обширных рыбных хватак на Волжском Низовье. Здешняя ловля казалась делом пустяшным. Вот если бы пуда в три осетра вытянули, он говорил, либо белугу, тогда бы иное дело. что? Плевое дело, одно баловство. Зато с веселым вниманием следили за хребтиные девицы, не видавшие никогда рыбные ловитвы. Каждый раз, когда ловец снимал задетую за бок стерлятку, громко они с радости вскрикивали, брали рыбину в руки, любуясь ею, пока не попадал крюк с новой стерляткой. Ни одну снасть вытащили, а каждая ста на четыре крючка была. Но поймали только штук двадцать пять небольших стерлядей. Три были покрупнее, а в одной от глаза до пера аршин с вершком. Мерная, значит. Мерными на средней Волге зовут стерлядей в аршин и более. От трех четвертей до аршина зовется полумерным. Улов не богатый, зато все довольны, а больше всего были довольны ловцы – взявшие за снасти чуть не вчетверо больше, чем бы выручили они от продажи рыбы на мытном дворе. Мытный двор — так назывался рынок. К берегу пристали, на коврах уселись. Татьяна Андреевна стала хозяйничать круг самовара. Марко Данилович с Зиновьем Алексеевичем за стаканами ленсина продолжали спор о векселях. Дуня немножко разговорилась с Самоквасовым. Дмитрий Петрович осмелел перед резвой веселой Наташей. Одна Лизавета Зиногиевна, задумавшись, молча сидела возле матери. Дела жениховы с ума у нее не сходили. Молчала Татьяна Андреевна, изредка глубоко вздыхая. теж ж невеселые думы бродили на мыслях у ней. А небо меж тем тускней становилось, солнце зашло... И вдали над желто-серым туманом ярманочной пыли широко раскинулись алые и малиново-золотистые полосы вечерней зари. А речной плес весь подернулся широкими лентами, синими, голубыми, лиловыми. Вдали край небосклон засверкал тысячами искр, это зажглись огни в фонарях, это огни заблистали в неисчетных зданиях ярманки.